Глава 17. Работа мастеровых во время Пасхи, уплата долга мастеру, лучшие мастера и ремонт одежды на хитровке. Из населяющих заряде ремесленников Великим постом особенно были завалены работы портные, сапожники, башмачники, картузники, токари, вытачивающие деревянные детские игрушки и щеточники. Изготавливающие половые, плотяные и сапожные щетки. У шапочников и скорняков работа прекращалась, и они почти на все лето уезжали в деревню. Прогулов у мастеровых в посту было меньше, но все же они случались. Какой-нибудь забулдыга придет в мастерскую и соблазнит кого-нибудь выпить. Такие типы среди мастеровых встречались нередко. И все они были хорошими мастерами, но ужиться на одном месте не могли и переходили от одного хозяина к другому, что им делать было легко, так как хозяева не давали им денег вперед. Мастерам же, которые должны были хозяину, переходить с одного места на другое было труднее. Хозяева задерживали паспорта до уплаты долга. Впоследствии было издано постановление, разъясняющее, что паспортов задерживать нельзя, а выданные вперед и неотработанные деньги с мастера можно взыскивать через мировой суд. Но задержка паспортов долго еще практиковалась среди ремесленников. Я знал одного такого булдыгу мастера, которому дали прозвище «от клопов». Этого мастера более солидные хозяева уже не принимали, и он должен был околачиваться у мелких хозяйничков которые сами работали на более крупных хозяев и имели одного-двух мастеров. Такие хозяйчики назывались грызиками или клопами. Вот у этих-то клопов и работал этот мастер. Бывало, спросят его, «Откуда ты, Семён?» «От клопов», — ответит он. Так его и прозвали. От клопов. Такие типы встречались большей частью среди бессемейных. Одиночек. Из деревни у них были порваны связи. Они из города уже не могли никуда уйти и кончали печально, умирая на улицах под заборами или, в лучшем случае, в чернорабочей больнице. В то время большинство рабочего люда ничем не было обеспечено на случай инвалидности или старости. Не было ни охраны труда и социального страхования и обеспечения, Вот почему рабочий люд инстинктивно держался за деревню и не порывал с ней связи. Ему было ясно, что если он потеряет способность к труду в городе, то найдет приют в деревне, где он на что-то будет пригоден. Я уже отметил характерную черту, что все лучшие мастера были большими пьяницами. И надо прибавить еще скандалистами. Они чувствовали свое превосходство перед другими главенствовали в мастерских, и из-за этого часто происходили скандалы, побоища и драки. Такие мастера тоже не могли долго ужиться на одном месте и часто, совершенно спившись, попадали на хитровку. Много там было и спортных. Жили они там в ночлежных домах. Регулярной работы у них не было, и они занимались временной работой. А такая работа выпадала им вот по какому случаю. Какой-нибудь мастер-портной по неосторожности прожжёт горячим утюгом материю, из которой он шьёт вещь. Прожжённое место проваливается. Вещь испорчена. И вот, не говоря об этом ни слову хозяину, мастер бежит на хитровку, и там ему куском такой же материи заделают изъян так, что отыскать прожжённое место невозможно. Такие мастера назывались штуковщиками. За штуковку Они брали от рубля до двух рублей.